Месть. Это была обычная ночь на планете системы Барса. Огромный сияющий город-мегаполис жил своей собственной жизнью. Но в этом районе с наступлением темноты она замирала, так словно все вокруг вымирало. Кто-то мог сказать, что все это вранье по одной простой причине. Здесь везде существует ночная жизнь. Возможно, где-то так и было. Но только не в этом месте. Ведь это был элитный район этого города. В этом районе посторонние жители не могли появиться просто так. Потому что любой разумный, даже случайно попавший в эту сторону, тут же появлялся на мониторах Службы Безопасности Федерации, которая сразу же локализовали и блокировали чужака. При этом одновременно поднимала вся имеющаяся информация про этого разумного. Если он был чист, как стекло, его просто отпускали, рекомендуя, в какую именно сторону ему нужно двигаться. Но если в его жизни были хоть какие-то пятна, то ему предстояло очень длинное волокита и проживание в камерах предварительного задержания, пока служба безопасности полностью не проверит всю его жизнь и не выяснит, что именно он искал в этой зоне. Но сейчас, если бы кто-то пригляделся к теням, то он мог бы обратить внимание на то, что одна из теней ведет себя как-то странно. Она словно кралась вдоль стены. Мало кто знал, что местные жители, проживающие в этом секторе, могут передвигаться по нему безбоязненно. Но вся беда была в том, что безбоязненно они могли передвигаться только в сторону своего дома. Или же, если его куда-то пригласили. За этим очень внимательно следила служба безопасности. Кто-то мог бы поинтересоваться, зачем такие меры предосторожности? Да, район элитный. Ну и что? Да в том-то и дело, что жил тут один разумный, безопасность которого даже для службы безопасности была важнее всего. Это был генерал службы безопасности Федерации Кром Таир. И он сейчас являлся непосредственным куратором всей службы безопасности Федерации от имени канцлера Федерации. Именно поэтому в этом секторе и была усилена охрана. Местные жители вряд ли об этом знали, так как их это не касалось. Но этот кто-то, кравшийся сейчас в тени, видимо, об этом хорошо знал. И поэтому отдел на себя специальный скаф, имеющий функции маскировки и мимикрии. Такое оборудование обычно не использовали на планетах. Поэтому у этого своеобразного партизана были все возможности добраться до своей цели. А целью, как ни странно, был именно тот самый генерал Службы Безопасности Федерации. Нахарита Рио осторожно выглянула из истины, внимательно осматривая все мониторы, которые должны были контролировать эту зону. Она уже почти год жила в этом районе, благодаря тому, что милостиво согласилась выйти замуж за главного менеджера своей корпорации, для того, чтобы добраться до виновника всех ее мучений. Именно поэтому она была вынуждена забыть про все возможные чувства, которые у нее могли быть, к одному молоденькому менеджеру, который, разочаровавшись в ней, покончил с собой. Но сейчас ее это абсолютно не интересовало. Слишком уж зачерствела ее душа. Может быть, когда-нибудь позже, гораздо позже, она вспомнит про этого паренька» который смотрел на нее такими грустными глазами, когда узнал, что она выходит замуж за этого старика. Но сейчас она думала не об этом. Теперь, когда уже весь этот район знал ее как порядочную жену богатого разумного, у Нахаари были все шансы добраться до этого генерала и задать ему нужные для нее вопросы. А ее до сих пор продолжало интересовать, по какой причине пропал его дядя, куда делось все его имущество. И почему ее так старательно пытались уничтожить на ее родной планете? Ведь она всего лишь интересовалась судьбой своего родственника. Дождавшись, пока следящий монитор развернется в другую сторону, девушка медленно стала красть вдоль тени, стараясь ничем не привлекать к себе внимания. Аккуратно и медленно передвигаясь вдоль стены, она контролировала все просматриваемое пространство. Несмотря на то, что Скаф был четвертого поколения, Она могла переживать по поводу того, что генерал для своей охраны мог поставить более новые сенсоры, которые имели возможность обнаружить ее. Но она прошла уже большую часть улицы, и до сих пор не было никакой тревоги. И это немного ее успокаивало. Девушка специально подговаривала некоторых бомжей и различных безработных, давая им деньги для того, чтобы они старательно пытались войти в эту зону. Ей было интересно, насколько далеко они смогут зайти. Так вот они не смогли пройти нескольких метров, когда их арестовывали, как только они пересекали линию этой территории. Она опасалась, что служба безопасности попытается вычислить того, кто так старательно проверяет ее деятельность и бдительность. Но выяснилось, что она не зря выбирала различных малообеспеченных и неблагонадежных элементов. С ними у службы безопасности был короткий разговор. Их даже не допрашивали. Именно так она и определила скорость реакции местного отделения службы безопасности. Поэтому она старательно кралась вдоль стены, и различных теней, чтобы не привлекать к себе внимания. Сейчас, благодаря тому, что она работала в фармацевтической корпорации, у нее на руках были все химикаты для того, чтобы заставить генерала рассказать ей настоящую правду о том, что тогда произошло. Девушка подозревала, что генерал Кромтаир не один замешан в произошедшем. Скорее всего, там замешан еще и тот парень, который доставлял пси-кристаллы. думала о том, что, скорее всего, ее дядю подставил именно этот парень. Ведь он наверняка что-нибудь украл или не привез очередную партию. Обвинили в этом ее дядю. Но это все она узнает у генерала. К тому же ей сейчас уже нечего терять. Ее муж лежал в своей собственной кровати и тихо остывал. Девушке надоело ублажать его старческое тело. Да и любил он на Харе частенько поколотить. При этом каждое утро она должна была выглядеть блестяще. Если было видно хотя бы один синяк, он снова избивал ее, потому что уже было все равно, и она оставалась дома. Именно поэтому она только что отправила его на тот свет с помощью этих же химикатов, перед этим вынудив отдать ей все свои средства. Достигнув очередного поворота, девушка опять выглянула и проследила за направлением следящего монитора. Подобное передвижение она разработала уже давно, как только разобралась в работе этих самых мониторов. Дело в том, что они создавали темное пространство для своих сенсоров, когда разворачивались. И самое странное было в том, что это пространство передвигалось практически по всей улице, что и дало ей возможность спокойно приблизиться к самому дому генерала Крома Таира. Аккуратно включи свой сенсорный комплекс, который должен был додобрать кодовую комбинацию к системе охраны личного владения офицера службы безопасности, девушка замерла. Сейчас все зависело от того, насколько честным с ней был поставщик оборудования черного рынка. Ведь она заплатила такие большие деньги за все это, чтобы иметь возможность добраться до своего врага. Спустя несколько минут сенсор тихо пискнул, сообщив ей о том, что кодовая комбинация подобрана. Девушка аккуратно просунула руку сквозь силовое поле, которое окружало здание. Рука спокойно прошла, и сигнал о тревоге не прозвучало. Теперь ей надо было подождать, пока возникнет тревога, или появится кто-нибудь, кто должен проверить систему. Но, как она и рассчитывала, никакой тревоги не было. Приборы действовали на все сто процентов медленно проникнув сквозь силовое поле, на Хаари-Тариу также беззвучно прокралась вплотную к зданию. Многие воры или преступники делают страшную ошибку, когда пытаются войти через входную дверь или заднюю, ведь там наверняка стоят различные датчики и всякие системы наблюдения. Именно для этого девушка взяла с собой специальное устройство, которое позволило ей практически без звука подняться прямо по стене до ближайшего окна. Видимо, генерал Хром-Таир был разумным старой формации, и он мог спать при закрытых окнах. Поэтому девушка спокойно проникла внутрь здания. Как на и рассчитывала, она попала прямо в спальню этого старика. Медленно приближаясь к кровати, девушка заметила то, как беспокойно он спит. Что, кошмары мучают? – мысленно прошептала скрипнувшими зубами девушка. – А мне в последние годы даже кошмары не снятся. Все благодаря тебе. Тихо достав из кармана инъектор, девушка медленно двинулась к лежащему разумному. Сейчас ей нужно было аккуратно сделать ему инъекцию, чтобы иметь возможность задать свои вопросы. Хотя она отлично знала, что подобным действием она обеспечит себе смертный приговор. Ведь после воздействия этих химикатов разумный не выживал, хотя и давал все необходимые ответы в течение получаса. Аккуратно приблизившись к нему, девушка подняла инъектор, и подвела к его шее. Теперь все зависело от того, насколько правильно подобраны химикаты. Внезапный удар по руке выбил у нее инъектор и отбросил девушку в сторону. Перекатившись через себя, девушка резко вспрыгнула на ноги и выхватила нож. Перед ней состыли две темные фигуры, практически в таких же комбинезонах, как и у нее. Только, судя по тому, как переливались на них тени, это были более совершенные костюмы. На Хааре Тарио тихо заскрипело зубами. Наверняка это была личная охрана генерала. Надо же, этот урод даже додумался до такого, чтобы его в спальне охраняли. Но она не собиралась так просто сдаваться. Кроме того, в последнее время она тайком ходила на различные курсы подготовки. Изучала боевые базы, которые приобрела на черном рынке. Так, чтобы она могла оказать достойное сопротивление противнику. Но, как оказалось, противники оказались довольно нечестными. Стоявшие напротив нее тени выхватили из своих карманов парализаторы. Девушка метнулась в сторону окна, но два выстрела ее догнали. Парализованное тело забилось в конвульсиях. — Так, и кто тут у нас? Девушка с трудом подняла голову, в которой появилось ощущение, что она была налита чистым чугуном. Перед ней на стуле сидел генерал службы безопасности Федерации Кром Таир в костюме. При этом со стороны кровати до сих пор доносился храп спящего, там разумного. Заметивший косой взгляд в ту сторону генерал, тихо хмыкнул и нажал какую-то кнопку на пульте, который держал в руках. Звук тут же прекратился, как и движение дыхания, которое изображал манекен. Девушка снова тихо скрипнула зубами. Ее так легко, оказалось, провести. — Итак, мне повторить свой вопрос? — тяжело вздохнув, произнес генерал и снова посмотрел на девушку. — Кто ты такая? И почему ты решила меня убить? — Говори лучше по-хорошему, ведь я могу ту же самую смесь и тебе вколоть. — Нахааритарио! — скрипнув зубами в очередной раз, проговорила девушка. — Ты сам не хуже меня знаешь, кто я такая. — Надо же! — Генерал, словно сильно удивившись, посмотрел на девушку, а потом перевел глаза на своих оперативников, застывших рядом с ним молчаливыми тенями. «Это же та самая девчонка, которую вы искали почти два года». «И как же ты сумела обойти все наши поисковые группы?» Потом он внимательно присмотрелся к ней и ее идентификатору. Судя по его удивленному взгляду, он только сейчас догадался о том, что она и не сильно-то и пряталась от службы безопасности. Ведь у нахари идентификатор был настоящим. Ну, разве что добавилась фамилия мужа, который остался остывать дома. — Так я не понял, почему ты хотела меня убить? Генерал снова обратил внимание на девушку. — Тебе удалось обойти проверки службы безопасности. Так живи спокойно, никому не мешай. Что тебе нужно было? — Ты приказал убить моего дядю. Тихо сквозь зубы прошептала девушка прямо в глаза генералу. И когда я начала задавать вопросы, меня просто продали бандитам, как какой-то кусок мяса. — Ты знаешь, что мне пришлось пройти ради того, чтобы вырваться оттуда? И все только из-за того, что я хотела знать. Что же такого сделал мой дядя тебе, что ты его решил убрать? — Ты хочешь знать, что сделал твой дядя, чтобы его пришлось убрать? — тихо хмыкнул Кром-Таир, посмотрев на девушку. — Ну что ж, я тебе расскажу. Ты знаешь, что твой дядя занимался поставками определенного вида ресурсов на территорию Федерации Невы? — Вижу, знаешь. Наверное, и сама в руках частенько держала эти самые психристаллы. Держала. Так вот, твой дядя решил, что он может обмануть Федерацию. Мы закрывали глаза на то, как он спекулировал нашим довольно новым и технологическим оборудованием там, где этого делать не рекомендовалось. Мы закрывали глаза даже на то, как он делал на эти поставки собственные наценки для того, чтобы иметь с этого выгоду. Но когда он стал утаивать от нас часть партии этих самых ресурсов, и при этом обманывал не только нас, но и поставщика, подобного простить нельзя было. Ты знаешь, на какую сумму он обманул Федерацию? Почти на 400 миллионов кредитов. Все его имущество стоило гораздо дешевле. По крайней мере, раза в два когда оно пошло с аукциона. А потом нам пришлось договариваться заново с поставщиком, потому что отношения с ним твой дядя старательно испортил. Ты знаешь, во сколько обошлись Федерация эти новые переговоры и эти новые условия, которые потребовал соблюдать поставщик? А вы не подумали о том, что этот поставщик вас обманывал? проскрипела сквозь сжатые зубы девушка, старательно пытаясь освободиться от ремней, плотно охватывающих ее тело. Ведь он от этого поимел больше всего выгоды. Вы об этом не задумывались? Что моего дядю просто подставили? Думали, задумавшись о чем-то своем, тихо и устало усмехнулся генерал. Но вот беда. Твой дядя сам нам все это рассказал. Знаешь, когда у него был выбор либо быстро умереть, либо отправиться на родники добывать иридии для федерации, он почему-то решил, что ему дешевле будет просто умереть. «Именно поэтому он согласился, чтобы ему вкололи точно такую же сыворотку, которую ты принесла мне. Если не веришь, я тебе могу предоставить все протоколы допросов и даже видеозапись». Проговорив эту фразу, генерал просто переслал на ее нейросеть целый пакет информации. Там были те самые недостающие документы, которых она не обнаружила в деле, хотя в реестре дела не были указаны. Не скрывая своих эмоций, на Хааре Тарио заскрипела зубами от злости. В этих документах и на видеозаписи было все то, что подтверждало слова генерала по обвинению дяди. Получалось, что все эти ее мучения были зря. Кроме того, зря была смерть того молодого менеджера, который покончил жизнь самоубийством, когда она вышла замуж за старика. Кроме того, за все ее преступления, которые она совершила, На Хааре сейчас тоже полагались те же самые иридиевые родники, на которые отказался отправляться ее собственный дядя. Как и следовало ожидать, генерала Крома Таира интересовали некоторые вопросы. Особенно его интересовало то, каким образом ей удавалось столь длительное время обходить разыскные листы Службы безопасности Федерации. Немного подумав, девушка сделала тот же самый выбор, что когда-то сделал ее дядя. Сейчас ей предстояло полчаса разговоров, а потом смерть. Она это точно понимала, когда к ней подошел агент службы безопасности федерации с ее собственным инъектором в руке. Она надеялась только на то, что то, что рассказывают некоторые проповедники про потустороннюю жизнь, не является правдой. И может быть, она там встретит этого молодого менеджера, который простит ее, ведь она тоже его любила. Через полчаса обмякшее тело преступницы вынесли из дома генерала. Мало кто знал, что в последнее время Генерал практически не появляется у себя дома. А все эти приезды и отъезды сильно защищенных кортеджей и глайдеров – всего лишь имитация для тех, кто может попытаться убить генерала. Сам же генерал кром -Тайер практически все время находится на своем рабочем месте. У него просто нет времени для того, чтобы отдыхать дома в собственной постели. Республика. Саарнаму среднего возраста медленно, раз за разом проверял перечень вакансий работ для бывших оперативников. Но ничего нужного или хорошего он не находил. Это были обычные предложения для того, кто желал работать в обычной охране. Что-то типа консьержа, сидеть в подъезде, пускать одних разумных и не пускать других. Тяжело вздохнув, он закрыл все эти объявления и медленно поднял свои уставшие глаза на стену, расположенную рядом с этим кафе. На всю стену было размещено радостное голографическое изображение довольного и откормленного поселенца, стоявшего с легкой автоматической винтовкой над трупом какого-то непонятного существа. И внизу была подпись о том, что все желающие поднять свой достаток могут спокойно записаться для колонизации планеты в окраинных мирах. Эта планета была описана как типичная планета А-класса, без каких-либо смертельных бактерий или заболеваний. Жизнь там была неприхотливая. Бери оружие и иди охотиться на редких тварей. И добывай нужные ингредиенты для местной корпорации, которая тебя туда привезет и снарядит тем необходимым. Все было вроде бы просто, если бы он заранее не знал о том, как называется эта планета. Тармаран, реквестер Реган Роклен, отлично знал, что это за планета и что там за твари. Слишком долгое время он курировал эту планету. Но однажды, когда реквестор не смог отчитаться за те средства, которые были выделены ему для поставки особо важных ресурсов с этой планеты, он просто остался без работы. Его списали. Судя по всему, его руководство очень сильно испортила его послуженный список. И именно поэтому он не мог теперь занять даже должность обычного охранника. Да на эти средства, которые выплачивали подобным служащим, он не смог бы просуществовать и пары недель. Только благодаря тому, что на своем бывшем месте работы он старательно создавал себе начальный капитал, чтобы на пенсии заняться личным бизнесом, теперь у него была возможность хоть как-то и на что-то жить. Хотя это жизнь теперь не назовешь. В отличие от того разумного, который когда-то был записан у него простым и туповатым охотником, возможно, этот отзыв и поставил крест на его службе, так как оказалось, что этот разумный был не такой уж и простой и тем более не туповатый. Этот разумный оказался очень хитрый и способный к обучению. Сейчас, по имеющейся информации у бывшего реквестера, этот разумный был хозяином собственной корпорации. И все это благодаря именно тем самым ингредиентам, которые он добывал на той самой планете. Реган Роклан еще раз внимательно посмотрел на этот рекламный щит. Он отлично знал, что это всего лишь обманка для наивных и доверчивых разумных которая не в состоянии проанализировать имеющуюся в свободном доступе информационных сетей Содружества информацию. Там четко можно было вычленить информацию о том, что живущие на этой планете твари довольно опасны. Кроме того, мясо этих тварей сложно доставлять центральные меры Содружества, так как оно даже в морозильнике портится. Правда, этот разумный, про которого только что вспоминал бывший сотрудник Службы безопасности Республики, Нашел все же способ каким-то образом привозить мясо довольно свежим, на чем сейчас заработал огромное средство. Так что безработному Сарнаму было о чем подумать. Кроме того, у него не было семьи, которая могла бы его где-то удерживать. И все его имущество — это был его личный счет и пара боевых скафов четвертого и пятого поколений, которые он когда-то очень своевременно списал. Еще раз тщательно все обдумав, Он понял, что у него есть все варианты добиться такого же, а то и большего успеха, чем этот разумный, появившийся на той странной планете. Ведь у него, в отличие от этого парня, есть специальное знание, деньги и оборудование. Связи, которые никто не отменял. Любой кладовщик или сотрудник склада за приличное вознаграждение поможет тебе раздобыть довольно качественное профессиональное вооружение и оборудование. «Это на той планете. На Торморане он не сможет приобрести ничего выше третьего поколения. Да и то будет казаться чем-то очень высокотехнологичным. Но он же не настолько наивен, чтобы поехать туда практически голышу. Он здесь заранее запасется всем необходимым и отправится туда уже полностью снаряженным всем необходимым оборудованием. Вы спросите, откуда он знает, какое ему оборудование там может понадобиться? Вам самому не смешно?» И ведь он занимался снабжением своих собственных агентов на этой планете. И еще бы он не знал то, какое там нужно оборудовать. Именно поэтому, тщательно все обдумав, бывший реквестор Реган Рокланд набрал контакты своего знакомого сотрудника с вклада. Тот некоторое время покочевряжился, давая четко понять, что с ним просто не желают теперь общаться. После того случая, как его уволили. Но когда кладовщик услышал про вознаграждение, то сразу перестал выделываться. Спустя некоторое время Рекон Рокланд стал хозяином тяжелого и хорошо бронированного грузового глайдера военной модификации, вооруженного довольно мощном орудии. Теперь он мог спокойно лететь на ту планету, чтобы начать охотиться на самых дорогих тварей. Ведь он знал не понаслышке, что не каждая тварь там принесет тебе хороший доход. Нужно убить ту тварь, которая уже довольно старая. Так как именно у нее внутри находится тот самый пси за который так хорошо платят различные спецслужбы. Бывший сотрудник службы безопасности республики ехидно ухтмехнулся. Он отлично знал, что единственная служба, которую он не будет даже предлагать покупать у себя пси-кристаллы, это будет именно служба безопасности его родного государства. Слишком уж у него была сильная обида на них. Буквально через пару суток грузовой корабль, на котором находился весь его багаж, отправился в нужном направлении. Реган Роклан буквально предчувствовал, как в его карманы начинают течь огромные реки приличных сумм денег. Но он отлично еще знал, что его руководство будет сильно огорчено тем, что он будет отказываться с ними сотрудничать, вспоминая все те обиды, которые они ему нанесли. Представив себе эту картину, Бывший сотрудник службы безопасности, не скрывая своих эмоций, начинал смеяться. Ничего, они еще пожалеют о том, что так посмели его обидеть. Он им всем докажет, что он не пустое место. Спустя пару недель корабль прибыл в ту самую систему, куда так собирался бывший реквестор. Быстро высадившись на планету и пройдя проверку местного отделения службы безопасности, он не стал затягивать и сразу же отправился на охоту. Согласно его данным, которые сохранились еще с его предыдущего места службы, самые кровожадные твари обитали в той стороне, где было предгорье. Поэтому он направился именно туда. Охранник на выезде из ворот попытался его остановить, старательно пытаясь предупредить царнаму о большой опасности, которая его может встретить прямо за стенами города. Но все это было глупо и предсказуемо, ведь они отлично видят то, что он тщательно подготовился к выезду из города. Один только его боевой глайдер пятого поколения, чего стоит. Они еще не знали, что эта машина вооружена тяжелыми плазменными пушками, которые сейчас спрятаны внутри нее. А снаружи видны только скорострельные пулеметные установки. Он отлично знал, что на этой планете есть какой-то кодекс, согласно которому тяжелое вооружение запрещено для использования во время охоты. Именно поэтому он заранее отключил артиллерийскую установку которая находилась у него на главной турели в носовой части глайдера. Но он собирался ее установить обратно, как только выйдет из города. Отъехав от города на несколько километров, спрятавшись между каких-то странных холмов, Реган Роклен решил, что наступило то самое время, когда можно достать главный калибр и установить в носовой части глайдера. Теперь он начинал охотиться. И горе тому, кто попытается ему помешать. Только отъехав на приличное расстояние от города и остановившись на каменном пятачке для отдыха, Саарнам обратил внимание на некоторую странность. В первую очередь он заметил то, что как-то странно мало глайдеров выезжало из города и заезжало обратно. Если сказать точнее, он не встретил ни одной машины, пока ехал сюда от города. Даже на сенсорах, которые по какой-то странной причине работали очень плохо, Он не видел ни одного признака присутствия каких-либо охотников. Но это его как-то не напрягло. Если охотников нет, значит, он больше заработает. Ведь не зря же он всю заднюю часть своего глайдера превратил в один здоровый морозильник. С учетом того, что мясо обычно быстро портится, он постарался сделать этот морозильник с максимальным охлаждением, чтобы превращать это мясо в глыбу льда практически мгновенно. Заранее обдумывая свою стратегию поведения и охоты на местных тварей, Реган Рокланд решил, что он будет охотиться именно на крупных тварей, в надежде на то, что у них наверняка имеются те самые психристаллы, которые стоят много миллионов. Он не собирался на всю жизнь оставаться на этой планете. Ему хотелось так же, как и тому самому молодому разумному Ару Тему, заработать много миллионов очень быстро и стать богатым хозяином корпорации. Возможно, он даже выкупит право на доставку в центральные меры Содружества с этой планеты различных ресурсов и ингредиентов. Кто знает, может быть, он когда-нибудь станет тем самым разумным, перед которым склонятся его бывшие руководители. Но это все в будущем. А сейчас ему нужно было переночевать посреди этого каменного пятачка, который был как-то странно, словно высверлен различными отверстиями. Но переночевать ему не дали. Как только он попытался развести огонь на этом каменном пятачке, из этих отверстий, которые словно неизвестными червями были просверлены в камне, раздался дикий вой сотен каких-то существ. И неудачному охотнику пришлось в срочном порядке покидать это место. Уже когда его глайдер отъезжал оттуда, он увидел, как из этих дыр выметнулись сотни, если не тысячи, каких-то маленьких существ, которые бросились в догонку за его глайдером. Отлично понимая, что такая орда сможет повредить его глайдер, даже несмотря на всю броню, он увеличил скорость и принялся стрелять по ним из задних пулеметов. Как ни странно, эти твари буквально на ходу разрывали себе подобных, в которых попадали пули, после чего продолжали свой бег за новой дичью. Погоня длилась больше часа. Когда ему наконец-то удалось оторваться от таких преследователей, Реган Рокленд понял, что его охота началась очень неудачно. Он еще не успел даже отъехать, как следует, от города, как уже растратил практически половину своего боезапаса. А что же будет дальше? Ведь он даже не знал названия этих тварей, которые его атаковали. Рекон -рок он скрипнул зубами, отметил на имеющейся у него карте этот каменный пятачок как опасное место, ведь какие-то твари свили в нем гнездо, и теперь там нельзя было останавливаться. Поэтому он не стал ехать дальше так как бывший сотрудник службы безопасности понял то, почему охранник на воротах пытался его предупредить о том, что стало очень опасно охотиться. Быстро проехав немного в сторону, Саарнаму заметил одинокую тварь, чем-то похожую на непонятного оленя. Быстро подстрелив ее из пулемета, он не стал мучиться и разделывать тушу, а просто целиком забросил прямо в морозильник, после чего развернулся и поехал обратно в город. Ему было о чем подумать тем более, что на трезвую голову думать получалось очень плохо. А в городе должен быть хоть какой-то, но бар. Теперь он понимал то, что его идея с этой охотой оказалась не такой уж и хорошей. Возникали только вопросы о том, как этот парень, который появился прямо на этой планете без ничего, все-таки смог здесь выживать. Но этот вопрос тоже на трезвую голову было сложно обдумывать. «Чизахи!» Наконец-то этот счастливый день наступил. Сегодня Триумвират наконец-то добьется своего. Все-таки удалось получить первую партию псикристаллов от этого странного разумного, которого все почему-то называли великим учителем. Самое интересное было в том, что этот маленький ребенок был очень сильно удивлен, когда выяснилось то, что эта партия кристаллов, которую он предоставил, оказалась для них недостаточной. Конечно, было и небольшое огорчение, ведь он отказывался отдавать даже ее, пока не получит предоплату. Поэтому было решено предоставить ему несколько зародышей живых кораблей большого класса. Они могли вырасти размером километров до трех-трех с половиной. Этого ему должно было хватить. Но свое недовольство представитель объединения Ищезахи все же ему высказал. Ведь партия была гораздо меньше, чем нужно было для объединения. На самом деле, в данном случае значение имело не то, какую партию предоставит им этот разумный. Значение имел сам факт того, что они, в конце концов, получили желаемое. Наконец-то они смогут пройти эти врата и достичь высшего уровня в развитии и просвещении. Инженеры объединения буквально тряслись над каждым кристаллом, который получили их представители. Но благодаря разработке этого ученого, который сошел с ума, была возможность использовать эти псикристаллы, подключив их прямо к вратам. Для этого был специальный бункер. Хотя ранее представители Триумвирата думали о том, что в этот бункер надо заставлять залезать кого-то из собственных жителей, имеющих дар. А так как представители их расы Чизахи все поголовно владели даром, то было без разницы, кого именно туда отправлять. Просто было неизвестно, хватит ли у того энергии и Дара для того, чтобы представители Триумверата достигли высшего плана бытия. Но сейчас такой проблемы перед ними не стояло. Ведь они чувствовали, что там, в этих кристаллах, целый океан энергии. Да, когда-то они хотели изъять у этого великого учителя артефакт, известный под названием «Пирамида Тадж». Ведь в этом артефакте также было очень много энергии. Но, к сожалению, этот артефакт был очень сильно привязан к самой планете, на которой проживал этот великий учитель. А Тремоверат ни в коем случае не желал перевозить установку с вратами куда-либо, кроме собственной родной планеты. Наконец-то этот день наступил. Все представители Тревумбирата надели самую торжественную одежду, которую они могли одеть только разве что на различные ритуальные праздники. Но разве это был не главный праздник? Они сейчас собирались перейти на высший план бытия. Пусть кто-то скажет, что это не так. Контролеры быстро разберутся с ним. Под бдительным контролем контролеров инженеры засыпали пси в бункер этих врат. Теперь оставалось только ждать, когда они активируются. Естественно, что представители Трамовирата будут входить в эти врата по старшинству. Больше всех беспокоился самый молодой из них, ведь он был представителем Треуверата всего лишь 10 лет, а уже получил право достичь просвещения и уйти на высший план бытия. Контролеры криками подгоняли инженеров, которые должны были обеспечить работу этой установки. Вокруг здания Треуверата собрались тысячи представителей их народа. Они смотрели и ждали результатов такого великого эксперимента. Несогласных не было так как, согласно догматам и легендам расы Чизахи, они все должны были перейти на высший план бытия. Но только тогда, когда они достигнут просвещения и высшего развития. Но Триумвират в этот раз превзошел самого себя. Они смогли найти не только установку, которая должна была их всех отправить в этот высший план и одарить бессмертием, но и раздобыли для нее так называемое топливо. Все присутствующие Чизахи отлично понимали, Что сначала пойдут самые достойные. В душе каждого из них тлела надежда о том, что они все-таки успеют и на них хватит этой волшебной энергии, которая находилась в психристаллах. Наконец от установки раздался легкий гул, и она медленно начала светиться. Этим она показывала, что заряд постепенно набирается. Инженеры бегали с описаниями работы этой установки, которая составил древний ученый. Они поражались гению этого разумного, который додумался создать подобное устройство. Наконец Гул стал равномерным, доказывая всем, что установка вышла на рабочий режим. Самый старший представитель триумвирата, медленно и важно, с осознанием собственной значимости, двинулся вперед. Для этого специально была выстелена дорога коврами. Ведь не должен же представитель такой великой расы. Идти в свой путь на высший план бытия по обычному камню. Но, несмотря на то, что он был уверен в том, что достигнет высшего плана бытия, самый старший член Тревом все же сильно нервничал. Ведь сколько он не изучал за свою жизнь различных трактатов древних гениев и философов их народа, но нигде не встречал такой возможности искусственно перейти на высший план бытия. Везде указывалось, что подобный путь долог и тернист. И нигде не было указано, что это можно сделать с помощью какого-либо механизма. Только с помощью собственного развития и достижения уровня просветления. Но сейчас он боялся больше смерти, чем неизвестности. А ведь эта машина действительно была той самой неизвестностью. Приблизившись к главным вратам, где уже мерцало неизвестное поле, которое должно было перевести его на высший план бытия, старший Чизехи замедлил свой шаг опасаясь того, что машина может действительно работать как-то не так. Он бы с большим удовольствием сначала провел эксперимент на каком-нибудь контроллере. Только было неизвестно, если он достигнет этого плана бытия, то как он сообщит об этом? Вы спросите, почему на контроллере а не на каком-нибудь преступнике? Да вы что, с ума сошли! Какой преступник на высшем плане бытия? Туда должны идти только достойные... Кроме того, преступников в объединении не было как таковых, и всех сразу же уничтожали контролеры вместе с семьями. Наконец он решился и сделал последний шаг. Его тело пересекло черту, за которой мерцало то самое поле. Старик даже не успел ничего понять, когда его каждый нерв пронзила адская боль. Внезапно перед его глазами появилось странное изображение полусумасшедшего старика Чиззахи который принялся ему рассказывать о том, какие они все уроды и чудовища. Представитель Трамавирата не мог ничего сделать и мог только выслушивать путанную речь сумасшедшего старика. То, как он терялся в своих собственных словах, четко показывало, что боль утраты его близких довела великого ученого до такого жуткого состояния. Он только сейчас понял, что про этого ученого нужно было больше узнать. Но сейчас, когда представитель Триумверата уже знал то, что это никакие не врата на высший план бытия, он уже не мог ничего сделать. Его тело было парализовано этим самым полем, которое выкачивало из него всю силу и жизненную энергию. Как оказалось, эту машину нужно было только запустить. Потом она работала от той самой энергии, которую вытягивала из тел приговоренных к смерти. А приговорены к смерти были все чезахи, ведь старый ученый так и не простил и гибели своих родных. Как говорится, убили бы его, но зачем было убивать тех его племянников и племянниц? Своих детей у старика не было, он любил своих родственников. Несмотря на то, что был поглотителем энергии смерти, он старался никогда не приносить никому вреда. Именно поэтому он был немного сумасшедшим, ведь недостаток этой энергии очень сильно влиял на его разум. Мало кто знал, что в конце жизни ему открылась страшная истина. Триумвират использовал таких поглотителей в своих целях. Те же контролеры. Они были тоже поглотителями энергии смерти. Но ради собственной жизни и выживания своих близких они заключили этот договор, старательно уничтожая всех неугодных Триумвиратов. Таким образом они получали необходимую им энергию, даже если не было винов. Они просто придумывали обвинения, находили виновных и уничтожали их. И кто бы заявил что-то против тех, кто сам исполняет законы. Последняя молния вонзила в тело старого Чизахи, и с непонятным воплем он рассеялся в пространстве на молекулы. Но даже молекул не осталось. Ведь эта машина вытянула из них практически всю энергию. Присутствующие на площади не поняли того, что произошло перед ними. Они видели, как этот представитель триумвирата сделал свой последний шаг. Его тело замерцало, после чего он просто исчез. Гул установки врат, который стал немного рваным, когда он вошел в это поле, практически сразу выровнялся. Машина ждала следующего, желающего достичь высшего плана бытия. Один за другим представители триумвирата входили в это поле и исчезали. Мало кто знал, что в последнее мгновение своей жизни Они пытались вырваться из этого поля, потому что понимали то, что никакого высшего плана бытия для них не будет. Это был коварный замысел старого ученого. Он заранее сделал все так, чтобы эта машина перед самой смертью вынесла приговор тем, кто в нее входит. И судьей должен был стать он сам. Но все эти желающие достичь высшего плана бытия с помощью машины не были достойны жизни и названия великой и могучей расы Чезаки. Главное было в том, что они не могли никому потом ничего рассказать. Ведь когда зачитывался приговор, приговоренный уже не мог ничего сделать. Об этом позаботился тот самый сумасшедший ученый. Несмотря на то, что один из инженеров обратил внимание, что энергия из птикристаллов уходит очень медленно, после представителей Тремоверата в эти врата направились и контролеры. Им тоже хотелось достичь бессмертия. Но проблема была в том, что никто из них не мог проверить этого. Поэтому они доверяли своему руководству, которое уже ушло на высший план бытия. Следом за контролерами во враты направились и инженеры, которым также хотелось быстрее достичь того же самого высшего плана и бессмертия. Это была обычная жадность и нетерпение разумных, которые также поразили словно вирус и эту высокоразвитую расу. Действительно. Зачем жить сотни лет, старательно соблюдая различные дурацкие правила, для того, чтобы достичь просвещения, если можно сделать всего лишь пару шагов, и достичь чего того же, не особо напрягаясь? Следом за инженерами направились все присутствующие на площади. Один за другим, один за другим. Эта очередь не исекала несколько недель. Со всех планет Объединения прилетали представители этой расы и по очереди входили в эти врата. Никто даже не задавался тем самым вопросом, по какой системе работают эти врата. Почему до сих пор у них не закончилась энергия? Но ведь они гудели и горели ровным пламенем. Главное, что не забыли представители этой странной расы, так это все системы защиты своих планет поставить на автоматический режим. Даже если они достигли высшего плана бытия, Никто не должен был добраться до их личного имущества, которое им было до сих пор дорого. Спустя всего лишь месяц в эти врата вошел последний из представителей расы Чизахи. Планеты объединения были пусты. Задуманная месть сумасшедшего поглотителя энергии смерти свершилась.